Глава 96. Он будет плакать в туалете? Этот мир огромен, поэтому движение планет точно не остановится от того, что в мире станет на одного человека меньше. Даже если это будет человек уровня Ван -Джена, стоит лишь ему покинуть стены Высшей Академии X, все быстро найдут новый объект для восхищения. Что уж говорить о таком скромняге, как Лиер, о нем толпа забыла еще быстрее, и даже споры вокруг нового положения династии королей поутихли. К моменту начала сражений почти никто уже о них и не вспоминал. Когда Ван отсутствовал, о саламандрах говорили хотя бы плохо, это значит, что их существование имеет хоть какое-то значение для зрителей. В третьем раунде поединков сильнейшие по-прежнему остались таковыми. Отряд славы Императора столкнулся с амбициозной командой Темные волки». В этот раз Кассиус не мог позволить себе совершить ту же ошибку, что и с саламандрами. Столкнувшись с превосходящим по силе противником, главное — захватить инициативу. Это был урок, который волки извлекли из прошлого поражения. Со славой Императора такого не повторится. Они покажут, насколько они сильны и великолепны. Демарио тоже вышел на арену. Точнее сказать, асланцы решили выступить в своем сильнейшем составе, в который входил их Хагрис. Если смотреть на команды с точки зрения единства, то темные волки действительно походили на стаю волков. Совмещая свои икс-способности, они повышают свою боевую мощь до невероятного уровня, Так что у них имелось все, чтобы заставить противника понервничать. Конечно, даже в таком случае у славы императора все равно были все шансы на победу, только вот Демарио решил поучаствовать совсем не ради своей команды, а чтобы проявить себя. Темные волки с самого начала показали свои намерения ⁇ постоянно давить и наступать на врага. Пусть даже их враг, слава императора, они совершенно не показывали страха. Тактика волчьей стаи ⁇ это лучшая тактика для командного боя. И они не собираются никому уступать. Темные волки никого не боятся! Роберт Банти очень скоро использовал свою способность завесу тьмы, отчего у зрителей вставали волос дыбом. В отличие от прошлого раунда, в этот раз темные волки сразу же бросились в атаку, их странные способности их слой за слоем наложились друг на друга, и они прямиком врезались в боевой строй славы императора. Хоть осланцы и хорошо подготовились к этому бою, столкнувшись с атакой лоб в лоб они растерялись. Один лишь Хагрис на своем призрачном князе смог спокойно отступить, а остальные, включая Демарио, оказались окружены врагами. Рьяно, взявшись за дело, волки решили не давать противнику передохнуть. Кассиус не мог упустить такой шанс, но. Тут Де Марио наконец-то стал серьезным. Капитан команды Слава Императора показал всему миру, что такое настоящая сила. Способность Х обратный поток времени! Хотя Де Марио и назвал так свою способность, она вовсе не обращала время вспять в прямом смысле. Он мог зафиксировать определенное состояние объекта или его местоположение, к примеру, зафиксировать отряд темных волков до того, как они все разом применили свои способности X. Это было равнозначно аннулированию всего их преимущества. В одно мгновение он превратил лютого волка в лохматого пуделя. После этого без особых усилий слава Императора одной атакой уничтожила всех противников. Темные волки вновь потерпели полное фиаско, только вот в этот раз у них не было вообще никаких оправданий. Очевидно, что Демарио показал лишь малую долю своих возможностей. Среди способностей Икс выше пространственных стоят только те, что подчиняют время. Вот она и сила капитана отряда Империи Аслан. Поэтому Тахок -то, Толин ни капли не расстроился из-за своего отъезда, он прекрасно знал, что не соперник этому человеку. Гордыня Аслана не беспричинна! Благодаря этому бою слава демарио взлетела до небес. Он в мгновение ока обогнал по популярности Ван Джена, Ливейдуса, Марса и прочих. Но демарио не волновали пылкие возгласы фанатов. Единственное, что он хотел увидеть, это радость на лице ее величества принцессы, но она... лишь легонько улыбнулась, не более. Как первая принцесса Аслана, как будущая императрица, она видела все, что видели вы и даже то, чего вы не видели. Проще говоря, даже такой силы оказалось недостаточно, чтобы тронуть сердце Айны. Это и есть причина, по которой те, кто слышали о её влюблённости в Ван Джена, никак не могли в это поверить. С прошлого раза, когда они держались за руки, Айна избегала прямых контактов с ванженом. Ну что сказать. Как маленький ребёнок, застуканный за ночным поеданием конфет, как только Айна спиной чувствовала его взгляд, выражение её лица переставало быть равнодушным. Что с этим человеком не так? Постоянно смотрит! Айна чувствовала себя сконфуженной, но делать было нечего. Не могла жена заставить его не смотреть. Разве она замечает все взгляды, которые обречены в ее сторону? Второй бой Убийца богов против ледяного пламени. Новый капитан команды ледяное пламя Рен просто взорвал толпу. Его способность Х невидимая неосязаемая, но стоит лишь попасть в определенную зону. Как отсчет начался, пилот может получить сильнейший удар. От которого не спасет даже энергетический щит. Взяв за основу способность Рэнна, отряд Ледяное пламя провел обходную операцию. Убийцы богов, очевидно, не подготовились. Никто из них не ожидал, что Рен обладает такой способностью. В этот раз они сильно рисковали, но Алеведос и, конечно же, другие члены отряда приложили нечеловеческие усилия и выбили победу. Правда, победа это была пирова. В итоге отряд ледяное пламя показал, что с ними еще не все покончено. Сноули тоже выступила блестяще, мгновенно поразив Сивейни. Покинув ряды Саламандр, она стала более невозмутимой и хладнокровной, познав истинный путь снайпера. Третий бой должен был быть самым захватывающим, но из-за отсутствия Лиера и Лафея мощь Саламандр уже некому было остановить. Тем не менее, Ван Жен также не принял участия в этой битве. Вместо этого он поручил Кертису или Синь взять управление отрядом на себя. Вместе с Джан Шанем, Олли и Такуми, Они уничтожили команду противника. Ван Джон не вышел на поединок вовсе не из-за показушничества, и на самом деле без него Саламандрам должно было быть весьма сложно против династии. Но никто так и не понял, почему все Саламандры, начиная с Кёртиса и заканчивая Джаншанем, были преисполнены в этом противостоянии таким боевым духом, что они легко и полностью подавили команду противников. Если в первом раунде они показали лишь треть своих способностей, то сегодня каждый из них выложился по максимуму. Тактика Кёртиса, яростные атаки Лисинь, маневренность Джаншаня, меткость Олли и оборона Такуми. Общая победа была достигнута стараниями каждого члена отряда. Это была живописная победа, как по учебнику. После поединка проигравший отряд Династии Королей был полностью подавлен, и наиболее ярко это можно было увидеть по выражению лиц двух членов команды, а выходцев из Империи Майя очень нерадостные. Они прилетели сюда не для того, чтобы их унижали люди. На самом деле, перед своим отъездом Ли расставил четкие указания. Субару остается за командира, но он может не принимать участие в следующем сражении, одного из Мая будет вполне достаточно, и раз он так решил, то нужно выполнять. Но даже так Субару по-прежнему чувствовал, что у них есть шансы на победу. В результате это привело их туда, где они сейчас, на сторону проигравших. Военная Академия Реса наполнилась криками. «Эти ублюдки говорили, что Саламандр легкое наживо, нажива, а наш командир даже не участвовал!» Хоть эта победа и не была такой яркой, как победа Асланцев, но она открыла всем суть Саламандр. Ван Жен не единственный в этом отряде, кто умеет хорошо сражаться. Просто он самый сильный из них. Джан Шен выглядел особо довольным от того, что ему удалось обезглавить одного из противников. «Ван Джен, как думаешь, когда Леру узнает, что ты даже не участвовал в этом, он закроется в туалете, чтобы поплакать?»